Глава 4. Кэтрин надеялась, что Лео, лорд Рамзи, еще не скоро вернется в Гэмпшир. Возможно, если пройдет достаточно времени, полагала девушка, ему удастся притвориться, будто того поцелуя в саду вовсе не было. А пока Кэтрин оставалась лишь теряться в догадках, зачем Лео поцеловал ее. Скорее всего, он просто забавлялся за ее счет, открыв новый способ вывести ее из равновесия. б у д ь в жизни справедливость, с горечью думала она. Лео был бы ч е д у ш н ы м лысым каротышкой вдобавок р я б ы но судьба наделила его красотой, силой и ростом в шесть футов, а еще темными волосами, голубыми глазами и ослепительной улыбкой. Самое ужасное, что мерзавец Лео вовсе не походил на последнего негодяя. Он казался порядочным, великодушным и благородным, самым милым джентльменом, к а к о о г о только можно себе представить. Эта иллюзия развеивалась, стоило лорду Рамзи открыть рот. Грубость и язвительность сочились изо всех его пор. Он не щадил никого. и меньше всего самого себя. За год, что Кэтрин знала Рамзи, тот успел показать самые мерзкие стороны своего нрава, и любые попытки осадить его лишь подливали масло в огонь, особенно если эти попытки исходили от Кэтрин. Лео был человеком с дурным прошлым, и даже не пытался это скрывать. Он без смущения говорил о своем беспутстве и пьянстве, о бесконечных скандалах, драках и буйстве, которые принесли столько горя семье Хатоуэй. Складывалось ощущение, что ему нравится быть отъявленным мерзавцем или, по крайней мере, считаться таковым. Он мастерски играл роль присыщенного аристократа. В его глазах... Застыла циничная усмешка человека, успевшего к тридцати годам устать от жизни, взяв от нее все. Кэтрин не желала иметь с мужчинами ничего общего, тем более с красавцем, излучающим столь опасное очарование. Такому, как Лео, нельзя доверять. Возможно, самые черные дни у него еще впереди. А если нет? Вполне может оказаться, что череда несчастий ждет саму Кэтрин. Как-то днем, примерно через неделю после отъезда Лео из Гэмпшира, Кэтрин провела несколько часов на природе вместе с Беатрикс. К сожалению, подобные прогулки отнюдь не означали степенную ходьбу по садовым дорожкам, которую предпочитала Кэтрин. Беатрикс не гуляла. она исследовала природу с жадностью е с т е с т в о и с п ы т а т е л я эта неугомонная особа любила забрести подальше в лес, внимательно изучая деревья и кусты, грибы и мхи, птичьи гнезда, паучьи сети и земляные норы. Беатрикс подбирала всех обездоленных божьих тварей, лечила и выпускала на волю, а если те не могли сами о себе позаботиться, оставляла их жить в усадьбе. В семье все давно привыкли к зверушкам Беатрис, и если по гостиной с м е н и л в развалку ежик, или на обеденном столе скакала пара кроликов, никто не придавал значения подобным пустякам. Чувствуя приятную усталость после долгой прогулки, Кэтрин присела за туалетный столик и распустила волосы. От тугой прически и шпилек. Немного болела голова. Слегка погладив кончиками пальцев в и с к и и затылок, девушка отбросила на спину пышные белокурые локоны. Сзади раздалось чье-то радостное верещание. Оглянувшись, Кэтрин увидела, как из-под комода вылезает Доджер, ручной хорек Беатрикс. Сноска. Доджер с английского хитрец л о в к а ч Его длинное в е р т к а е тело грациозно изогнулось, и зверек с белой перчаткой в зубах скакнул к Кэтрин. Проказливый воришка любил таскать всевозможные вещи из ящиков, коробок и шкафов и прятать их в укромных местах. К огорчению Кэтрин Доджер отдавал явное предпочтение именно ее гардеробу. Унизительные поиски подвязок для чулок по всему Рамзи-хаусу давно стали для нее обыденным ритуалом. Ты просто здоровенная крыса, проворчала Кэтрин, когда хорек вытянулся, положив крошечные передние лапки на край е ё стула. Погладив Доджера по мягкой лоснящейся ш о р с т к е она пощекотала ему макушку и осторожно высвободила перчатку из зубов зверька. тащил все мои подвязки и теперь перешел на перчатки, да? Глазки Доджера дружелюбно поблескивали на острой мордочке с вытянутым темным пятнышком, похожим на маску. Куда ты спрятал мои вещи? спросила Кэтрин, положив перчатку на столик. Если я не найду твой тайник, мне придется подвязывать чулки веревкой. Усы Доджера встопорщились. Зверек п л у т о в а т о ухмыльнулся, показав мелкие острые зубы и соблазнительно выгнул спинку. Улыбаясь против воли, Кэтрин взяла со столика щетку и провела по золотистым локонам, рассыпавшимся по плечам. Нет, у меня нет времени с тобой играть. Я готовлюсь к обеду. Одним изящным молниеносным движением Харек вскочил к ней на колени. Схватил зубами со стола перчатку и вылетел из комнаты. Доджер! – вскрикнула Кэтрин, бросаясь за зверьком. Отдай, негодник! Она выбежала в холл, где взволнованно сновали горничные. Доджер исчез в дальнем конце коридора. в е р д ж и обратилась Кэтрин к одной из служанок. Что случилось? Запыхавшаяся темноволосая девушка радостно улыбнулась. Лорд Лео только что вернулся из Лондона, мисс. Экономка велела нам приготовить его комнату, поставить на стол еще один прибор и разобрать багаж, когда лакеи поднимут его наверх. Так скоро, пробормотала Кэтрин, чувствуя, как лицо ее заливает бледность. Но лорд Рамзи и словом не обмолвился, что возвращается. Никто его не ждал. Я его не ждала. Вот что на самом деле хотела она сказать. Пожав плечами, в ё р д ж и торопливо упорхнула, держа в руках кипу постельного белья. Напряженная, как натянутая тетива лука, Кэтрин вернулась к себе в комнату. Она была не готова столкнуться с Лео лицом к лицу. Почему он так быстро вернулся? Это нечестно. Конечно, Рамзи Хаус его поместье, и все же она сделала круг по комнате, пытаясь привести в порядок скачущие мысли. Выход был только один: избегать Лео. Да, решено. Она сошлется на мигрень и останется у себя в спальне. Она все еще металась по комнате, не зная, на что решиться, когда в дверь негромко постучали. Следующее мгновение дверь распахнулась, и Кэтрин застыла с бешено колотящимся сердцем. Она едва не задохнулась от ужаса, увидев знакомую высокую фигуру Лео. Как вы смеете врываться ко мне без... Голос ее затих, когда лорд Рамзи закрыл за собой дверь. Повернувшись, Кэтрин... Он окинул ее цепким внимательным взглядом. Его дорожный наряд выглядел измятым и немного запыленным, а волосы растрепанными. Взъерошенные темные пряди в беспорядке падали ему на лоб. Лео казался спокойным, но настороженным. В глазах его вместо привычной насмешки Кэтрин разглядела незнакомое загадочное выражение. Прижимая кулак к груди, Она попыталась выровнять дыхание, не в силах сдвинуться с места. Кэтрин смотрела, как Лео приближается к ней. Ее охватило странное чувство, головокружительная смесь ужаса и восторга. Подойдя к Кэтрин, Лео наклонился и взялся за край с т о л и к а стоявшего позади нее, так что испуганно съежившаяся девушка оказалась в кольце его рук. Он стоял слишком близко. Исходящая от него аура властной мужской мощи смущала Кэтрин. От Лео пахло свежим ветром, пылью и лошадьми. Это был запах здорового молодого мужчины. Лорд Рамзи п р и д в и н у л с я ближе. Его колено мягко прижалось к юбкам Кэтрин. Зачем вы вернулись? слабым голосом спросила она. Лео пристально посмотрел ей в глаза. Вы знаете, зачем? Прежде чем Кэтрин успела себя одернуть, ее взгляд метнулся к твердо очерченным губам Лео. Кэт, нам нужно поговорить о том, что произошло. Не понимаю, о чем вы. Лео слегка наклонил голову. Хотите, чтобы я вам напомнил? Нет, нет. Кэтрин испуганно качнула головой. Нет. Губы Лео н а с м е ш л и в о и з о г н у л и с ь Одного нет вполне достаточно, дорогая. Дорогая? Охваченная тревогой Кэтрин попыталась придать голосу твердость. Кажется, я ясно дала понять, что не собираюсь обсуждать случившееся. И вы надеетесь, что это поможет вам забыть о нем? Да, именно так и поступают люди, совершив ошибку. С трудом выдавила из себя Кэтрин, стараются забыть и жить дальше. В самом деле? Невина осведомился Лео, а мои ошибки всегда так приятны, что мне хочется повторить их. Кэтрин с трудом подавила улыбку. собственное безрассудство пугало ее. эту ошибку вам не удастся повторить. о, я слышу голос гувернантки, строгий и неодобрительный. я чувствую себя нашкодившим мальчишкой. подняв руку, он нежно провел пальцем по подбородку девушки. Кэтрин раздирали противоречивые чувства. тело ее жаждало п р и к о с н о в е н и й Лео. Но все ее инстинкты кричали об опасности. Ее сковала неподвижность, мышцы натянулись как струны. И Если вы сейчас же не выйдете из моей комнаты, произнесла она глухим чужим голосом, я устрою скандал. Маркс, больше всего на свете мне хотелось бы увидеть, как вы закатите скандал. На самом деле я даже помогу вам. С чего начнем? Казалось, Лео забавляет ее смущение. С веселой усмешкой он разглядывал ее пылающее лицо. Его палец легко скользнул по шее Кэтрин, и в ответ на эту дразнящую ласку девушка невольно запрокинула голову. Никогда прежде я не встречал таких глаз. почти рассеянно произнес Лео, поглаживая подбородок Кэтрин. Они напоминают мне Северное море, каким я увидел его впервые, когда ветер вздымает волны, вода становится такой же зеленовато-серой, как ваши глаза, а на горизонте она кажется синей. Кэтрин решила, что Лео снова над ней насмехается. Она обожгла его сердитым взглядом. Чего вы хотите от меня, Лео? Глубоко задумался, лаская ухо девушки кончиками пальцев. Я хочу выведать ваши секреты, и я так или иначе заставлю вас открыть их мне. Кэтрин наконец нашла в себе силы с т р я х н у т ь его руку. п р е к р а т и т е Вы как всегда развлекаетесь, задевая меня. Вы грязный негодяй, распутный грубиян и не забудьте назвать меня гнусным развратником, перебил ее л е о Это мое любимое прозвище. Убирайтесь. Лео лениво оттолкнулся от туалетного столика. Ладно, я ухожу. Вы явно боитесь, что не сможете сопротивляться влечению ко мне, если я останусь. Глядя на вас, я испытываю лишь одно желание — изувечить вас и расчленить ваш труп. Лео, ухмыляясь, направился к двери. Взявшись за ручку, он оглянулся через плечо. Ваши очки снова запотели, любезно заметил он, и выскользнул за дверь, прежде чем Кэтрин успела чем-нибудь в него запустить.